Глава 56. Морское сражение. В просторной гостиной Анна и Джойс сидели на двух диванах, которые родители девушки отодвинули друг от друга. Джойс вздохнул с довольным видом. Всевышний пар, как же мне повезло, что смог вернуться и вновь повидаться с тобой. Бедный мой, что произошло в пути? Анна не могла больше сдерживать свое беспокойство и начала расспрос. Он перевел взгляд на свою невесту, лицо его помрачнело. «Меня до сих пор мучают кошмары. Каждый чёртов раз я просыпаюсь от страха. Через пять дней после того, как Клевер покинул гавань Цезаря, мы наткнулись на пиратов. Жестокие типы. Единственное, что в них было хорошего, их предводители звали Наст. «Великий пират, называющий себя королем пяти морей?» — удивленно спросил отец Анны, мистер Уэйн, хоть он уже и знал ответ. Джойс провел дома уже добрый час, но даже не начал рассказывать о своих испытаниях в подробностях. Он чувствовал себя скованно и все время беспокойно озирался по сторонам, пока Анна не вернулась и не обняла его. «Верно, тот самый». «Наст убежден, что является потомком империи Соломона и придерживается принципа не убивать пленных. Поэтому нас отняли только деньги, а его люди даже оставили нам достаточно еды», — усмехнулся Джойс. По его телу пробежала заметная дрожь, но он сосредоточенно продолжал описывать самые проникновенные подробности пережитого кошмара. «Я потерял не так уж много вещей. И уж подумал, что опасность миновала». Но во время дальнейшего путешествия пассажиры и команда Клевера серьезно поссорились, а затем и вовсе началась бойня. Люди хватались за револьверы, поднимали шпаги и убивали друг друга. В те дни дыхание смерти разливалось повсюду. Один за другим члены экипажа вокруг меня падали с открытыми навек глазами. Их оторванные конечности, органы и кишки валялись вокруг, словно мусор вокруг полной урны. Тем, кто сохранил рассудок и не стал частью этой животной схватки, оказалось негде спрятаться. И бежать было некуда. Нас окружал бескрайний океан. Одни кричали от боли, другие молили о пощаде, отошедшие в мир богов. Их головы висели на мачтах. Джойс тяжело вздохнул. «Анна, я впал в отчаяние и боялся, что больше никогда не увижу тебя. К счастью, в таком кошмаре нашлись герои. Мистер Шкипер отвел нас в укрытие на укрепленных нижних палубах. Никто из группы не погиб. Там даже нашлась чистая вода и пища, приготовленная заранее. Затем мистер Трис вдохновил нас и смело взял на себя инициативу. повел команду в бой с обезумевшими убийцами. Я никогда не забуду эту кровавую бойню. Но мы выжили. Хоть Клевер избился с курса, а моряков осталось лишь треть. Рассказывая о самой страшной и темной стороне человеческого сердца, Джойс не мог не вспомнить человека, называвшего себя Трисом. Застенчивый юноша с круглым лицом, чей характер больше подошел бы девушке. Часто любил отсиживаться вдалеке от всех, и только близкие друзья знали, какой он на самом деле болтун. Но именно такой неприметный человек в самые тяжелые и отчаянные времена твердо стоял впереди всех. «О, мой бедный Джойс, какая душераздирающая история! Слава богам, мои молитвы услышали, и мы снова вместе!» У Анны навернулись слезы, и она несколько раз поклонилась, сжимая в руке треугольную эмблему с изображением паровой машины на своей груди. Ее жених улыбнулся. Это награда за наше благочестие. После этого случая Клевер пережил бури, много раз сбивался с пути, но каждый раз справлялся со всем, пока, наконец, не прибыл в гавань энматта Из-за кровопролития на корабле выживших допрашивала полиция одного за другим. Нам даже не дали возможности послать весточку домой, чтобы просто сообщить, что мы живы. И когда все закончилось, а это было сегодня утром, я тотчас занял у друга денег и вернулся на паровозе. «Благодарю Бога за то, что он вернул меня в Тенген и позволил снова увидеть всех вас». Затем Джойс с некоторым замешательством посмотрел на свою невесту. «Анна, я чувствовал твою радость и удивление, когда ты увидела меня, но не мог понять, почему с таким волнением бросилась к двери, когда вышла из кареты. Ох, я ведь планировал устроить сюрприз». Девушка вспомнила предыдущую встречу и робко ответила, словно не верила собственным словам. «Не буду скрывать, Джойс, я очень беспокоилась о тебе, поэтому сегодня посетила единственный клуб прорицателей в Тингене. Тот гадатель... Нет, настоящий прорицатель сказал, что мой жених вернулся в дом с игрушечной ветряной мельницей». «Что?» Их родители одновременно подскочили на месте. Она опустила лицо и покачала головой. Мне сама сначала не поверила, но ты здесь. В этом мире действительно есть чудеса. Джойс, прорицатель сперва спросил твое имя, адрес и дату рождения, попросил описать черты лица. Он сказал, что проводит астрологические подсчеты, после чего спросил про дом с игрушечной мельницей. Услышав мои объяснения, господин прорицатель посоветовал мне поспешить домой, потому что ты уже ждешь меня». «Боги, этот человек знает меня?» Кто-то послал ему телеграмму. Может быть, он знаком с полицией в гаммане Энмотта? Нет, это все равно не объясняет, как он узнал, что я приду к тебе домой. Даже если ему кто-то обо мне рассказал, прорицатель что, заранее знал, что ты обратишься именно к нему? Вы заранее договорились? — Нет, я выбрала его в клубе, — сказала Анна и с недоумением посмотрела на жениха. «Возможно, хорошему прорицателю необходимо иметь под рукой огромное количество информации, даже если он не сможет воспользоваться ей в ближайшее время. Эх, возможно, в гадании действительно есть что-то магическое», — со вздохом заключил мистер Уэйн. «В конце концов, оно существует уже тысячу или больше лет, порой демонстрируя невероятные результаты». «Как звали того прорицателя?» — спросил Джойс. Анна на мгновение задумалась и затем ответила. «Клейн Моретти. В приемной клуба предсказаний». Поскольку Клейн говорил тихо, Анжелика заметила, что Анна уходит только когда та выскочила за дверь. Но взволнованное выражение лица посетительницы не укрылось от глаз девушки. «Удачный прием?» — с любопытством спросила она, мелкими шажками приближаясь к дивану. Девушка не осмелилась спросить напрямую о результатах, ибо многие детали являлись конфиденциальными согласно кодексу прорицателей. Хм... Клейн пожал плечами и достал из кармана брюк три медные монеты. «Восьмая часть сули — это полтора пенса?» «Да». Анжелика взглянула на медные монеты и поняла, что одна из них пенс и две по половине, после чего поспешно убрала ладонь. «Лишние полпенса». «Спасибо, что позаботились о моей гости. Она отдала мне чаевые, и вы заслужили такие же». Хитро улыбнулся Клейн, а затем тихо добавил. «А еще это благодарность за вашу рекомендацию». «Хорошо». Анжелика немного побаивалась этого прорицателя, но понимая, что причина для чаевых и правда веская, не стала отказываться маретти вернулся в большую аудиторию, ожидая, что в этот день придут еще клиенты. Однако, просидев там вплоть до без 26, следующего так и не дождался. Это не значит, что дела в клубе шли плохо. Просто подавляющее большинство людей имели четкие цели и всегда ходили к уже проверенным специалистам. Клиенты наверняка обращаются к прорицателям, основываясь на отзывах об их работе. И уже определились с тем, кому пойдут на прием. «В общем, мне не хватает репутации», — усмехнулся про себя Клейн. Он допил уже третью чашку черного чая, надел излюбленную шляпу-котелок, взял в руки инкрустированную серебром трость и медленно покинул аудиторию. Анжелика вспомнила о просьбе Гласиса и поспешила за ним. «Господин Маретти, когда вы придете в следующий раз? Господин Гласис хотел бы поблагодарить вас лично». «Я приезжаю, как только появляется свободное время», «Если судьбе угодно, то мы свидимся вновь». Клейн ответил ровным тоном, с ощущением, будто он играет какого-то священника в постановке. Затем, не обращая внимания на реакцию Анжелики, он вышел на улицу и сел в общественную карету, чтобы вернуться домой. Войдя в парадную дверь, Клейн увидел, что Бенсон читает газету, а Мелисса в лучах вечернего солнца собирает по кусочкам шестеренки, подшипники и часовые механизмы. «Добрый день. А миссис Шорт уже ушла?» — спросил Клейн непринужденным тоном. Бенсон ответил, не отрываясь от газеты. «Да, принесла несколько подарков, пробыла у нас примерно четверть часа и очень обрадовалась маленьким кексом и лимонному пирогу, которое мы приготовили. Она пригласила нас к себе в гости, когда сможем. Такая добрая и вежливая дама, а еще у нее прекрасно поставлена речь». «Единственная проблема в том, что вся их семья верит в повелитель Бурь и считает, что девочки должны обучаться на дому, а не ходить в школу», — недовольно пробурчала Мелисса. «По лицу было видно, что ее эта идея совсем не прельщает. Не переживай. Пока она не вмешивается в твои дела, это все равно хорошая соседка». Клейн улыбнулся, пытаясь успокоить сестру. Лоен многоконфессиональное королевство, в отличие от империи Фейсак, здесь же на севере, признающей только бога войны. А в королевстве Фейян Поттер на юге почитали лишь мать земли. Общины этих трех церквей, повелители бурь, богини вечной ночи и бога пары и машин, неизбежно противоречили друг другу в некоторых взглядах и обычаях, но за тысячелетия они притерлись, стали сдержаны по отношению друг к другу и научились относительно мирно сосуществовать. Ага, Мелиса поджала губы и вернулась к груди деталей. После ужина Клейн продолжил конспектировать свои знания по истории и, дождавшись, пока брат с сестрой разойдутся по своим комнатам, вошел в свою спальню. Он должен был привести сортировку и обобщение всего, что изучил за это время, а также пройтись еще раз по всем вопросам. Он чувствовал, что легко может начать забывать и упускать из виду ключевую информацию. Только закрепив все, можно было трезво рассуждать и продолжать свои исследования. Маретти раскрыл блокнот, взял ручку и выписал один за другим китайские иероглифы. Почему ключ к перевариванию зелья игра роли?